Владимир Поселягин. «Спасти красноармейца Райнова». Книга девятая. «Возврат долга жизни». Текст читает Бабинцев Евгений. Пролог. Очнувшись, я тут же попытался сжаться в комок, скуля от боли в новом теле. Но не получилось. Похоже, ноги и руки были привязаны к чему-то, не давали. «Тише, тише!» – услышал я ласковый женский голос. Потерпи, родной, скоро доктор придет и укольчик сделает. Кто говорил, я не видел, похоже, и на глазах была какая-то трепица, влажно, как я с трудом ощутил. Казалось, тело горело. Или, что вероятнее, у меня отсутствовала кожа и все ощущения открытые раны по всему телу с текущей сукровицей. Что произошло с бывшим хозяином моего нового тела, мне еще предстоит узнать. Хотя, думаю, умер от болевого шока. Кто он, тоже не знаю, но земля, говорили на русском. Да я сам на грани был, как бы следом не уйти до запуска хранилища. А тут двое суток ждать. А умирать раньше мне нельзя, иначе перерождение, сохраненной памятью, не будет. Пока же, отстранившись сильным моральным усилием от болей, мысленно вернулся к своей прошлой жизни. А было что вспомнить. Жизнь у меня еще тот калейдоскоп. Не буду тянуть, мне легче вот так уйти глубоко в мысли, не так больно. Что я скажу? Родителей я не помнил и никогда не знал. Отказничок. Сразу отказались, когда поняли, что сын у них с отклонениями. Да уж, аутизм в тяжелой форме. Так что жил я в отдельной комнате, особенности воспитания детей с отклонениями, в спецприюте. Да там особо и рассказывать нечего. Не били, все под камерами там. Просто люди равнодушно делали свою работу и все. Нам повезло с девушкой, молодая, только на психолога выучилась и взялась за работу особенно активно. Многие аутисты хороши в математике. Особенность их мышления. Хотя и не все. Вот и у меня Лизонька выявила такой же склад ума. Причем я даже превышал особенности других детей. Можно сказать, вундеркинд среди аутистов. Ну, это действительно мое. Учила-то с восторгом, видя, как мы развиваемся. Жаль, через три года ее перевели. Мне тогда 15 лет было. Но основой и базиста отдала. Дальше я сам развивался. А в 16 лет это малое совершеннолетие у всех детей нашего государства. Меня выкупили в государственную секретную научную лабораторию. На опыты взяли. Это я потом узнал. До этого слабо понимал, что происходит. Да, я стал подопытным на космической станции, где властвовал академик Райнов. Интерес именно к активности моего мозга был. Не только моего. Те с три десятка аутистов привезли и с другими отклонениями. Забрали из приютов. Хотя, говоря, что нас выкупили, скорее чуть приукрасил. В 16 лет нормальные дети уже могли оформиться на работу, а по закону и мы имели на это право. Так что директору нашего приюта просто заплатили, и тот не против был, чтобы отобрали часть воспитанников на работу. И действительно, с нами заключили рабочие договора, и, кстати, очень прилично платили. А на станции, оказывается, были порталы, даже магов протащили». Именно последние нами и занимались. Академику было интересно, сможет ли магия излечить такие недуги. Восемь лет я провел в лаборатории профессора медицины Шредера. Ну да, покидать мы ее территорию не могли. Но имели свои комнаты, жили в них, посещали медицинские боксы, проходили разные процедуры. За восемь лет всего два счастливых случая, когда подростков с такими заболеваниями привели в норму. Из аутистов двое: Я и еще один парень. Трое не пережили их и умерли. Остальные так и остались больными людьми. Работы над нами не прекращали. Еще с ДЦП работали другие врачи и маги. Но это в других боксах лаборатории. У нас туда доступа не было. Да, я стал обычным парнем с развитым мышлением. Пусть на это и ушло два года. Да я вообще думаю, случайно что-то сделали. И сами не поняли, что потому как лечение у каждого было индивидуальным. Так что я изучал новый для меня мир, по сути, с нуля. Учился говорить, меня немым считали. Даже сдал школьные экзамены, трех лет хватило на это. Понравилось мозг загружать. Поступил на первый курс университета, все дистанционно, за мой счет. Меня это действительно интересовало. А за два года до моей гибели... На станции появилась группа математиков, как раз набрать успели. Им ставили дар мага, и экспресс обучали чему-то одному. «Пусть я как не имел свободного выхода с территории лаборатории, так и не имею, особенность рабочего контракта, который я смог изучить через год, когда, наконец, врачи и психологи убедились, что я адекватный». И после излечения от прежнего образа остались только отличные знания по математике, уже повыше. Ну да, меня и на станции продолжали учить. Так что повезло, я попал в списки тех, кому поставили дар и начали учить. Обучал меня маг из другого мира, приходя к нам в лабораторию. А мне выделили отдельный защищенный магией от разрушений учебный класс и учили. Кстати, второй парень из излеченных к нам не попал. Его протестировали и отказались от такой мысли. Не математик. Явно меня одного использовали, потому как я следующие шесть лет так и проходил все процедуры. Меня проверяли на вменяемость. Два года я плотно изучал магию. Причем не экспресс-обучение, как у других. Со мной другой опыт был. Давали основы по двум направлениям. Это. Лекарская магия и защитная. Когда дар окончательно встал, за две недели произошло, выяснилось, что у меня очень тонкие магические линии, идеально для артефактора. Поэтому, говоря о двух направлениях в магии, я имею в виду артефакторику. Потому как артефакты и амулеты создавали в множестве направлениях. Например, меня обучали созданию лекарских амулетов от основ до серьезного уровня и защитных амулетов. То есть по личной защите и защите домов. Также основа и серьезный уровень. Надо сказать, усвоил все, что дал этот маг, а он специалист и уже начал создавать амулеты, нарабатывая опыт. Неприметные люди приносили в защищенных кейсах основы для них, они же забирали готовые изделия. Но на днях должен был другой учитель появиться. Этот, что знал, все выдал. Должен был обучать по созданию боевых артефактов и амулетов безразмерных хранилищ. Последние особо ценились спецслужбами, и их постоянно не хватало. Это тоже направление артефакторики. Из меня универсала делали. То, что другие маги осваивали лет за пять, я изучал за пару лет. У меня была идеальная память, я ничего не забывал. Впрочем, другие математики, в группу которых меня дистанционно включили, хотя и на особицу, показывали примерно такие же результаты. Кто-то лучше, кто-то хуже, но такие. Все прервалось начавшейся войной и уничтожением станции со всеми, кто на ней был. Пусть я свободного выхода не имел, по сути, в клетке заперт. А рабочий договор был подписан на 20 лет, но я особо не переживал. Другой жизни-то не знал, мне комфортно было. Получал все, что хотел. И давали много. Жаль, с женщинами проблемы. Мне уже 24 года, а из-за тотального контроля не мог уединиться ни с кем даже у себя в комнате. Да и особо желающих среди женского персонала не было. Меня не назвать красавчиком. В чертах лица видно было бывший недуг. А покинуть боксы я не мог. В остальном все получал. Пусть имел планшет с выходом в общую сеть государства, но с сильно урезанным функционалом и под присмотром СБ. Так что, имея доступ к счету и магазинам, покупал себе все, что хотел. Курьеры доставляли, а специальный сотрудник на станции получал и приносил уже мне. Да, особо деньги не тратил. Более того... Играя дистанционно в сетевом казино, я не азартный игрок, мне просто нужны были деньги. И даже с моей зарплатой, которую я первые годы не экономил, не хватало, чтобы купить желаемое. Я про черный рынок. Единственная нормальная связь с окружаемым миром у меня была через мага, моего учителя. Тот ставил амулет на стол специальный, чтобы не прослушали, иногда общались на разные темы. А он один из контактов с черным рынком. Через него я и покупал многое. Например, заинтересовал безразмерными хранилищами на Ауру. И я купил одно. Тогда все накопления ушли. Перевел на анонимный счет. И на следующий урок тот пришел и поставил мне хранилище. Потом оно развернулось через два дня. Простейшее, на две тонны. Учился использовать. От него же узнал и про порталы, и что за исследования идут на станции. А кто бы мне еще сказал? Конечно, догадывался, откуда еще магия и маги могли взяться, но не более. О том, что война скоро начнется, понял, ползая по сети. Я математик, и высчитать такую вероятность для меня легко. Учителя предупредил, заставив задуматься. Там тот и сообщил, что с хранилищами на Ауре есть шанс переродиться. Сколько свернутых хранилищ, столько и шансов. Это выяснялось благодаря подопытным, что использовали для таких перерождений. Вот я тогда и задергался. Денег мизер, вот и искал пути обогащения. Делал на продажу амулеты в свободное время, основу учитель приносил. Но это мизер. Тогда я и кинул взгляд на казино. Оно хоть и виртуальное, но девушка, что катала шары в рулетке, настоящая. Все в онлайн-режиме было. Причем казино легальное. Перед началом в прямом эфире проверяют рулетку и девушку, специально обученные люди из конторы по контролю за играми. Я же изучал сильные руки девушек, скорость вращения рулетки и мощь броска. Оставку делают в течение 5 секунд после броска. Потом прием ставок закрывают. Месяц готовился. И как начал чаще угадывать, сделал первую ставку. Но там 50 на 50 выигрыш. Иногда шарик отскакивал от ребра, другой результат выходил. Но я всегда ставил 50% наличных средств. И мне повезло однажды. Четыре ставки подряд сыграли, и я получил очень солидную сумму. После уплаты налогов, разумеется. Как раз за месяц до гибели станций. Мне было, куда их потратить. План уже был сформирован. Да и не я один готовился, это было видно. Тут стоит рассказать подробнее. Денег у меня было немало, но все же на все могло и не хватить. Например, после проверки выяснилось, что я, можно сказать, уникум. При одном активном хранилище на Ауре мог держать еще 9 свернутых. А если брать, то до предела. Так что мы с учителем это обсудили. Я оплатил создание, да, в наличии таких хранилищ не было, покупку девяти хранилищ. Мне их свернутыми поставят на ауру. Правда, и минусы были. Я же не простые выбирал, а с содержимым внутри. Например, кач пойдет с нуля, когда достигнет 50 килограмм. По 10 кг кач в сутки. Откроется внутреннее хранилище, и в основном появится три амулета. Специально подобрал, чтобы выжить на начальном этапе. Пока дар не запущу, он должен при мне быть. Как это делать в диких местах и без помощи, самостоятельно меня уже обучили. Так вот, в хранилище золотая середина из амулетов именно под меня, причем один из них моего изготовления. Это универсальный лекарский амулет, единица сложности. Потом амулет зарядки. Вот он не моего изготовления, и второй уровень сложности. Третий – единица, но не амулет личной защиты. А зачем он мне? Я сам его создать могу. Лучше иметь то, что я не умею создавать. Лекарские и зарядки понятно, почему нужны, но третий амулет – это медальон безразмерного пространства. Способен хранить в себе 500 тонн имущества. Пока магом не стану, без первых двух – Никуда на первоначальном этапе. И мне сделали эти девять хранилищ. Одинаковые комплекты амулетов, и Мак установил их на ауру. В два этапа. Сначала пять штук, потом через неделю, как изготовили, еще четыре. И поставили их за два дня до гибели станции. Едва успел. Можно сказать, по краешку прошелся. Тут еще на станции побывал некто Лето, хакер, известный с давних времен, и увел из спецхрана по сути все. Ох, спецслужбы и перевозбудились. Искали все, начали сотрудников проверять. А тут раз, почти у всех такие хранилища аурные есть, а разрешения иметь у них нет. Ну и началась тотальная проверка. Хорошо на нас подопытных внимания не обратили. Я вообще сомневался, что проверять будут». Так и дождался уничтожения. Причем уверен, что это наши сделали. Им невыгодно, чтобы ценные сведения и научные работы попали в руки врагов. Я могу убить себя сам, имел боевой артефакт, огненными шарами стрелял, моя поделка. Основы создания таких артефактов им тоже учитель обучил, хотя это и не его направление. Я за это отдельно платил из своего кармана. Однако достал артефакт на крайний случай. Мне было интересно, чем все закончится. Кто-то не выдерживал и самоубивался. А у меня мощный амулет сканера. Купил на черном рынке и использовал. Видел многое, как и сам подрыв. Нет, станция перекрыта была защитной магией. Сканер мой не пробивал многие сектора, но где открыто, видел многое. Так что стена огня поглотила меня. Я сидел в кресле своей жилой комнаты, с интересом наблюдая, как модули станции сминаются от взрывов. Так и погиб, попав в тело этого паренька. Или парня, возраста не знаю. Ох, семь суток переждать. Надеюсь, силы воли хватит, а там уже и кому летом доступ будет. Особенно к лекарскому. Выясню, что со мной. Все это описал кратко, теперь некоторые моменты подробно. Я в курсе, что такие перерожденцы страдают серьезным поднятием мужской силы. Особенность перерождения, и со мной такое будет. Поэтому в предвкушении отказываться от этого я не собирался, сколько ждал. А надо мной тонко поиздевались СБ станций Я же нашел профессионалок с выездом на территорию клиентов. Надеялся, дадут возможность посетить комнаты свиданий, войдут в положение, уединиться с профессионалкой. Помните того сотрудника, что приносил мне мои заказы? Он и получил услугу. Пришел и с довольной рожей живописал, что с ним-то делала и как. Получил, блин, услугу. А ведь оплата стопроцентная прошла. Тот еще и записи их встречи показал. Потом ушел. Скоты из СБ. Жаль, на черном рынке такой услуги не было. А тут меня уже никто не остановит. Зря, что ли, готовился. Пока в теории. Денег не так и много было, но покупал разные амулеты. Всего с десяток. Там сканер был, небольшой перстень безразмерного хранилища, климат-контроля, ну и разное для комфортной жизни. Ну и один амулет обучения языку. Правда, я не покупал, а услугу оплатил. Мак пришел и обучил меня китайскому. В нашем мире это самый ходовой язык. В сети часто использовать приходилось, особенно письменность. Да и университет китайским был. Так вот, по приключениям разных десантников, тут так называли подопытных, которых сознательно вселяли в тела в разных мирах, и на черном рынке сделали неплохой обучающий ролик. Даже продавали артефакты тех времен, включая технику. А что я знаю по разным временам? Так и купил четыре ролика. По земле, там попадание на советско-финскую и вов. Общий ролик. Второй, попадание в русско-японскую. Третий, попадание в магический мир, откуда большинство магов. И четвертый сделали по моему заказу. Первые три ролика описывали, как выживать, на что обратить внимание, но, по сути, по мирной жизни, особенности менталитета, разных тонких моментов бытовых не было. Вот в четвертом и сделали, по земле. Я изучал и просматривал ролики, мне было очень интересно. Все так необычно. Да, в принципе, все, что успел. Кстати, первый курс университета закончил, наполовину второй проучился, но вот погиб а учился на биоинженера. Меня интересовало это направление. Как видите, я действительно готовился. Мало ли, куда меня закинет перерождение. Это же не контролируется. Вот такая у меня жизнь. Как вы понимаете, ну очень необычная. Не скажу, что я из серой массы, обычный житель и гражданин. Однако и недовольства от своей жизни не ощущал. Меня все устраивало. Еще бы, такой шанс на перерождение получил. Вот такие дела. Еще особенность моего характера, а я себя поднимал с нуля, воспитатели помогали. Меня вообще окружали хорошие люди. В общем, взрастили достойного члена общества, как те говорили. Так вот, у меня был пунктик. Я всегда выплачивал моральные долги». И два таких долга у меня остались, к тем двоим, благодаря которым я получил шанс на жизнь. Да, это так. первый была Инга Морозова, лаборант. Именно она, посещая наш приют, выбрала меня. А могла ведь кого другого. Потом профессор Шредер, глава нашей лаборатории. Именно его работой и помогли меня вылечить. Я осознал себя как личность. Именно к этим двоим. Вы спросите, а где академик Райнов? А он тут при чем? Я его в глаза не видел. Один раз мелькнул, когда сканер проверял. И то опознал, потому что к нему обратились, окликнув, но и только. Да и сканером я не пользовался. На станции хватало систем, что улавливали его работу. Меня учитель об этом предупредил. Уловили, когда проверял амулет, но я сразу выключил и отследить, откуда работал, не смогли. Это когда станцию брали штурмом, активировал и с интересом наблюдал. То, что вычислят, откуда тот работает, мне уже было плевать. Я не знаю, были ли у обоих аурные хранилища, хотя часто общался с ними, магическим зрением смотрел, но хранилища скрыты, так просто не увидеть. И я надеюсь, что у них также был шанс на перерождение и будет возможность встретиться, может, и отдам долг жизни». Я к этому серьезно относился. Вот теперь точно все. Конечно, сумбурно получилось, но особо ничего не забыл и не утаил. Как было, так и описал. И да, с новым телом стало легче. Приходил врач, опрашивал меня и сделал укол морфия. Действительно легче стало. Жаль всего на несколько часов. Зато узнал, в кого я попал. В ВОВ, без сомнения. «А я сообщил, что ничего не помню, вообще стена. И вот после укола небольшой опрос был, выясняли, что помню. Язык и письменность знаю, многое по Союзу. Не зря тот четвертый ролик заказал». Примерно на 50% вопросов ответил уверенно. Остальное скрыто мраком потери памяти. Так что это зафиксировали. Заодно сам узнал, в кого попал». А попал я в старшего лейтенанта-танкиста, прямо с передовой, санитарным поездом в Москву. За три дня довезли. Обгорел сильно. Объятый пламенем выкатился из танка. Хорошо бойцы рядом были. Потушили и эвакуировали. Повезло. Однако 90-процентный ожог кожи. Выжить в таком случае практически невозможно. Да, старлей и не выжил. Где служило и кем выяснить, не смог, но привезли из под Луцка 2 июля. Сегодня четвертое было. Видимо, то самое знаменитое крупное танковое сражение. В Москве хороший ожоговый центр, потому похоже и сюда. Ну и данное нового тела Геннадий, тезка мой. Так вот, Геннадий Владимирович Юрченко. 19 -го года рождения, 23 года, родом из-под Киева, сирота. Это все, что узнал. Однако, на мой взгляд, и этого достаточно на первый раз. Узнал также, что с глазами, почему повязка. Глаза пострадали от огня, слиплись веки. Уже была операция, аккуратно разрезали. И вот теперь держат трепицу с мазью. Черт, а доживу я до открытия хранилища с амулетами. Начинаю сомневаться. Попросил колоть морфий почаще. Тогда шансы есть. Хотя отравление организма от ожогов тоже было. Состояние, ну, очень плохое. Но я крепился, терпел и ждал.